Глава 21 В кабинете нас встречает мужчина-врач в возрасте. Сперва кажется мне строгим и хмурым, но когда улыбается и здоровается за руку Захаром, я расслабляюсь, укладываюсь на кушетку и затаиваю дыхание, вцепившись пальцами в края. Чувствую, как сердце в груди отбивает гулкий ритм. Так, сейчас посмотрим. Доктор наносит гель на датчик и размазывает по моему животу а потом всматривается в монитор. Надо мной на кронштейне еще один монитор дублирует изображение. Захар садится на стул рядом со мной, отцепляет мои напряженные пальцы и сжимает их. Молча, без взгляда в глаза, но от этого еще теплее на душе становится. Я смотрю на большой монитор во все глаза. Я видела на экране обычного УЗИ-аппарата только небольшой овал и пульсирующую внутри точку. Сейчас же картина совсем другая. Пусть и не совсем четко, но тем не менее хорошо можно различить очертания головки маленького человека. Его большой выпуклый животик, тоненькие ручки, ножки и даже носик. И этот человечек внутри меня. Моя мечта. Мой подарок судьбы после стольких лет отчаяния. Мой ребенок. Он шевелит ножками и ручками, двигается, ёрзает. Я этого еще совсем не чувствую, но так интересно смотреть и наблюдать. «Так, две руки, две ноги, пальцы, все, печень, две почки, сердце, четыре камеры». Он перечисляет и дальше, делает какие-то замеры, а я продолжаю неотрывно смотреть на большой монитор и сжимать пальцы Захара. Осознаю, наполняюсь, радуюсь, волнуюсь, конечно же, чтобы все было хорошо с маленьким. «Пол озвучивать?» – спрашивает доктор. «А уже видно?» – удивленно спрашиваю. Уверена, что Захар все рассмотрел, если это возможно. «На таком сроке не всегда и не у всех. Но в вашем случае с вероятностью в 99% могу сказать, что это...» Он еще раз смотрит на меня, ожидая подтверждения того, что я хочу узнать пол малыша. «Конечно же хочу!» Тут же киваю. «Девчонка! Дочка! У меня будет дочка! Хотя мне вообще было все равно, девочка или мальчик. Просто теперь я знаю точно. Ну, 99%, как сказал доктор. Смотрю на Зернова и замечаю, как изменилось выражение его лица. Так же, как и я, он только что в намного большей мере осознал, что от нас двоих получится. Уже получился новый человек». «Наша девочка!» Наше безмолвное обещание прерывает негромкий стук в дверь. Заглядывает медсестра и сообщает, что Захара вызывают. Он извиняется и говорит, что отойдет буквально на минуту. Врач нажимает что-то на своем аппарате, и на изображении ребенка появляются мигающие синие и красные пятна, потом какие-то графики, похожие на кардиограмму. «В целом все хорошо!» – говорит он в конце концов. «Сейчас распечатаю заключение и пойдете к Дарине Федоровне». В целом, настораживаюсь, зацепившись за фразу. «Кровоток системы в норме, но следы гематомы еще есть». «Что это значит?» В груди становится прохладно. «Что, скорее всего, ваш лечащий врач оставит вас еще под наблюдением на какое-то время». «Не волнуйтесь, Виктория, ничего ужасного я не увидел». Но, думаю, стоит перестраховаться. В любом случае, решать Дарине Федоровне. Он помогает мне подняться с кушетки. Я вытираюсь от геля и выхожу в коридор с заключением в руках. Зернова не вижу. «Девушка!» – окликает меня медсестра с поста недалеко. «Захар Леонидович просил передать, чтобы вы шли к доктору Жуковой, а он догонит. Его начмет позвала». Я благодарю девушку и направляюсь к своему врачу. Ну, все лучше, чем я предполагала. Дарина Федоровна внимательно изучает заключение УЗИста. Но на пару недель я тебя еще оставлю. Если честно, я ужасно устала валяться в больнице. Конечно, ради малыша согласна на все, но четыре стены тяготят. А если я буду осторожна? Никуда не стану ходить, буду валяться целыми днями на диване. Чувствую себя маленьким ребенком, выпрашивающим конфету. Нет, но мой врач строга и непреклонна. Мне нужно, чтобы ты была под наблюдением. Так значит так. После короткого стука в дверь в кабинет входит Захар. Оценив мое кислое выражение лица и перекинувшись парой слов с коллегой, вдруг выдает. А что, если я заберу ее под свое круглосуточное наблюдение? Две недели буду в оба следить, Дарин. И, заметив мое удивление, добавляет уже мне. Если ты, конечно, не против некоторое время пожить у меня. Хотя бы пару недель. Зернов! Дарина Федоровна смотрит с укором. Никаких интимных контактов ей нельзя. Уж ты-то сам понимаешь. Чувствую, как у меня начинают пылать щеки. Они медики, им пофиг. Тем более с их специальностью. А вот я себя чувствую очень даже смущенной. Да я и бы хотела, чтобы Виктория была под присмотром все время ближайшие пару недель, а у тебя то смены, то клиники, то дежурство. Я в отпуске на две недели. И я и коллега Захара смотрим на него с удивлением. Странно, он ведь говорил, что у них людей не хватает. А тут вдруг отпуск. График изменили, пожимает плечами Зернов. Но если ты предпочитаешь пока остаться в больнице, Я за, отвечаю быстро. Мне совсем-совсем не хочется оставаться в больнице, если, конечно, Дарина Федоровна разрешит. Еще посомневавшись, она дает добро, обсуждает с Захаром назначение и целесообразность прописанных препаратов вручает один экземпляр рецепта ему, а один мне, строго наказывая отписываться ей ежедневно. Я благодарю ее, обещаю быть послушной девочкой и до меня наконец доходит, что я не просто буду под присмотром Захара. Я к нему перееду. На две недели минимум. Машина останавливается у высотки в новом стройкомплексе района. Красиво тут. Плановая застройка не хаотичная, как во многих районах делалось лет десять назад. А все по уму. Ряды стройных красных многоэтажек стоят, образуя открытые коробочки с уютными двориками. Детские площадки, тренажерные комплексы под открытым небом, аллеи с лавочками. Все аккуратно и красиво, и никаких тебе самопальных клумб с тюльпанами из пластиковых бутылок или бедями из покрышек. Ты живешь в Журавле? Да, только недавно закрыл ипотеку. Лучше бы и в частном доме, конечно, но на момент покупки и квартиры о частном доме я и не мечтал. «Здесь классно! Я была у подружки в гостях, только вот номер дома забыла. Он крайний к новой школе». Захар достает из багажника мою сумку, которую я собрала, заехав домой. И мы идем к третьему по счету подъезду. Поднимаемся на лифте на пятый этаж. «Добро пожаловать, мои скромные пенаты!» Зернов открывает дверь и жестом предлагает входить первой. «Про скромные ты не преуменьшай!» Переступая порог и осматриваюсь. Ну, мужское жилище. Вполне уютное, хоть и без излишеств. Кофейного цвета стены в коридоре, белые натяжные потолки с фонариками, светлый шкаф-купе, обувная полка и вешалка над нею. Чуть дальше гостиная, объединенная с кухней, несколько темных дверей, наверное, спальня одна или две. Санузел, дверь на балкон, большие окна прикрывают прозрачные шторы, а темные портьеры раздвинуты в стороны. Чисто, убрано, аккуратно. Не особо обжито будто даже. Хотя чему тут удивляться, Зернов женат на работе. Наверное, в чем то даже можно понять его девушку бывшую. — Располагайся, а я что-нибудь приготовлю поесть. Захар открывает одну из дверей и заносит туда мою сумку. «Моя спальня следующая. Ванная, к сожалению, одна. А то можно подумать, я принцесса, и мне подавай хоромы с личной баней». Смеюсь. «Ну, в баню тебе нельзя? Тут уж точно никак». Зернов тоже в ответ посмеивается, и я понимаю, что с момента вчерашней встречи после УЗИ в кабинете у Дарины Федоровны впервые вижу его улыбку. Хотя обычно он позитивный и часто улыбается. Это заставляет меня волноваться. Уверена, если спрошу, Захар скажет, что все в порядке. Попробую позже узнать. Он уходит, а я осматриваюсь. Гостевая спальня, судя по всему. Двуспальная кровать, шкаф, небольшой комод и зеркало над ним, красивый светильник на стене. Сама комната светлая, а шторы и покрывало дают яркие и желтые акценты. Мило и уютно. Я раскладываю необходимый минимум вещей, которые взяла с собой. Переодеваюсь в спортивный домашний костюм. Подбираю волосы. Не удержавшись, смотрю в зеркало, чтобы убедиться, что выгляжу хорошо. Я хочу выглядеть хорошо. Право же, стоит быть честной с самой собой. Мне хочется быть красивой для Захара. Мне приятно, что он будет смотреть, оценивать. И я хочу, чтобы оценка эта была как можно выше. Выхожу в кухонную зону. Пахнет умопомрачительно. Кажется, я действительно сильно проголодалась. Но Зернов к моему разочарованию не в тарелке источник этого невероятного запаха накладывает, а набирает в шприц какое-то лекарство. Подставляй! Подмигивает, сбрасывая с шприца в лишний воздух и пару капель лекарства. Я думала, ты меня обедать позвал. Складываю руки на груди. Это что? А потом обедать. А это железо. Дарина прописала. «У тебя анемия, если ты помнишь. А в таблетках нельзя?» Поднимаю брови домиком. «Мне же в больнице уже кололи. Закончим курс инъекций и перейдешь на таблетки». «Ну чего ты как маленькая?» «Делать нечего». Одарив зерновой обиженным взглядом, отворачиваюсь к столу и немного стаскиваю штаны с одной стороны. «Синяки такие огромные!» Печально рассуждаю, пока кожу холодит спиртовая салфетка. Это пигмент. Через пару лет рассосется. Через сколько? Ошарашенно дергаюсь, чтобы повернуться и убедиться, что это шутка. Тише ты. Иголку сломаешь. Захар тормозит мою рывок ладонью чуть ниже талии. И тут же я чувствую обжигающую вспышку. Ненавижу уколы. Моя бедная попа. Стану, хотя понимаю, что веду себя как ребенок. «Теперь с этими пятнами!» Захар убирает шприц и подтягивает мои штаны, а потом вдруг я слышу его шепот прямо у своего уха. «Мне и с пятнами нравится». Он отходит, звенит тарелками, накладывая еду, включает электрический чайник, а я не спешу поворачиваться. Его фраза меня смутила, а еще заставила улыбаться. Поэтому и не поворачиваюсь, сделав вид, что заинтересовалась журналом, лежащим на полке возле обеденного стола. Если спросить меня, то я даже не вспомню не то, что название этого журнала, но даже примерно его тематику. «Давай есть, я жутко голодный!» На стол опускаются две большие тарелки с пышным омлетом с овощами. «Что получилось на скорую руку, то и получилось!» «Выглядит аппетитно!» Накалываю кусочек, очень надеюсь, что по моему взгляду не определить, что я испытываю волчий голод сейчас и готова проглотить всю тарелку целиком. Ммм, и на вкус замечательно. И я не вру, получилось и правда вкусно. Едим мы почти не разговаривая. Но когда я берусь налить чай, попросив руководства, где и что лежит, Захару звонят. Он выходит дальше в зону гостиной, но я слышу, что разговор проходит напряженно. Он в основном молчит или отвечает односложно. А когда возвращается, я прямо кожей ощущаю, насколько опустился градус его настроения. Что случилось? Делать вид, что я слепо глухонемая, глупо. Нормально, Вик, не заморачивайся. Садится за стол, но к чаю едва притрагивается. Захар, я, может, беременная? Но не дурочка же. У тебя проблемы на работе. Отпуск же не просто так, я правильно поняла? Зернов мрачнеет. Смотрит тяжело. Мне непривычно видеть его таким. Даже как-то неуютно становится. Ничего серьезного. Я разберусь, тебя это не касается. То есть... Тут же поправляется, заметив, как я опустила глаза. Это не из-за тебя. Я неверно выразился, Вик. Кольнула, конечно. Хотя... Чего я хотела? Многое в его жизни меня никоим образом не касается. И то, что меня этот факт начинает расстраивать, пугает и настораживает. Зернов предлагает посмотреть кино. Включает какую-то комедию, но сам постоянно отвлекается на звонки, каждый раз извиняясь. В итоге уходит в другую комнату, прихватив ноутбук, и я остаюсь досматривать одна. И благополучно засыпаю. Сквозь сон чувствую знакомый мужской запах. Меня будто качает на волнах, а потом волны прекращаются, и сверху ложится тяжелое прохладное одеяло. Мне хочется продолжать ощущать рядом этот запах. Он кажется таким близким и родным уже. Хочется попросить Захара остаться, но у меня есть предписание врача. А в теле, даже в полусне, уже зреет ответная реакция на бережные прикосновения сильных рук. Так что, хорошо, что Захар поселил меня в отдельную комнату.